Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грейт тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. В скорости из порта Дубельт вышла в Марсель шкуна Ансельм, увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грей, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.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 что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что непридержанный у Кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса со вшитым в него железным кольцом. И, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания. Но как не тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица.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 короткий грудной смех, сдержанные восклицание и слезы в глазах. Вот все. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. Я сразу знала тебя о мой милый мой маленький. Игрэд действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упреков и возражений, но про себя.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 но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех полной сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза два в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится со своими игрушками».